Без всяких эмоций на лице, маг продолжал монотонно зачитывать казалось нескончаемый перечень произошедших за последний месяц несчастий. Слушая его, гроссмаршал Кирчен вновь почувствовал, что впадает в отчаяние. Прошли уже недели, если не месяцы, с того момента, как, согласно его стратегическим расчётам, битва за Бруш-Рок должна была быть выиграна. Более того, к сегодняшнему дню по этим планам они должны были бы уже вырваться из этого забытого императором города и по всем фронтам далеко отбросить противника однако каким-то непостижимым образом орки после долгих десяти лет сражений не выказывали никаких признаков скорого краха или истощения в то время как гроссмаршал напротив изо дня в день каждый час на каждом своём шагу Сталкивался с проявлением пораженческих настроений. С раннего утра до поздней ночи почти всё своё время проводил он в окружении десятков ноющих дилетантов. И у каждого из них, как правило, было своё оправдание и своя горестная история. Адептус механики скулявливались, что у них для работы мануфактурумов нет ни запасов сырья, ни достаточного числа рабочих. И офицеры медицинской службы жаловались, что им для своих аптекариумов всё время не хватает то медикаментов, то хирургов. Командующие отрядами гражданского ополчения, которых он сам назначил для руководства городской инфраструктурой, жаловались, что им катастрофически не хватает ресурсов для обеспечения населения продовольствием и питьевой водой. А хуже всего было то, что его собственные генералы Ему постоянно жаловались: то на нехватку людей, то на дефицит оружия, то на недостаточную поддержку артиллерии, то ещё чёрт знает на что. Одна жалоба за другой, после которой следовала ещё одна чёртова жалоба. И при всём при этом генерал-маршал прекрасно понимал, для чего на самом деле нужны были все эти жалобы. Они так оправдывались. Поэтому ничего удивительного. что порой он чувствовал в себе такую ярость и едва сдерживал в себе желание выбрать наугад одного из таких генералов и в назидание другим прожечь ему голову лучом из своего лаз-пистолета. «Один выстрел», — подумал он, и его ладонь машинально легла на гладкую, филигранно отделанную рукой пистолета, который, как символ власти, висел у него на боку. «Прямо здесь и сейчас», Вот это и в самом деле вселило бы в них страх перед императором. Пятнадцатое. Потеря 380 тысяч 964 рабочих человека-часов по причине нехватки электроэнергии в секторах с 1-го 42-й по 1-й 47-й. Неутомимо продолжал вещать Магос, в то время как извивающиеся механы-дендриты, словно живя собственной жизнью, регулировали вживлённые в его тело приборы. 16. -е. В результате взрыва по Тиремену факторума в секторе 126 сообщается, что взрыв произошёл из-за сбоя в системе электроснабжения, который случился по причине ошибок, допущенных при монтаже изоляционной трубки. 17. -е. И так далее и так далее. Гроссмаршал почувствовал облегчение, когда звук открывающейся за его спиной двери Это влёк его, эту гнетущую заунывного доклада магаса. Слегка повернув голову, он краем глаза увидел, как один из адъютантов Влина прошёлся по приёмной в зал собраний. Подойдя к столу совещания, он вручил полковнику инфопланшет, после чего отдал честь и ловко, повернувшись на каблуках, быстро удалился. Нажав на дисплее кнопку и выведя на экран доклад, хранящийся в инфопланшете, Влин целую минуту молча его изучал. Затем его лицо заметно побледнело, и, подняв глаза, он робко взглянул на груз-маршала. «Что там такое, Флеен?» прозвучал вопрос на фоне речи Магоса, которая неумолимо продолжала течь. «Я только что получил депешу с последними данными из отдела стратегического анализа ваше превосходительство», неуверенно произнес Влин, чей голос сейчас заметно дрожал, Но здесь должно быть какая-то ошибка. Дайте мне посмотреть, сказал Гроссмаршал и властно протянул к Влинну руку. Явно желая, чтобы тот передал ему инфопланшет, несколько мгновений Влин колебался, словно не вполне уверенный, что ему следует это делать. Но привычка подчиняться, которая за 15 лет службы у Гроссмаршала впиталась в его плоть и кровь, оказалась слишком сильна, чтобы ей противиться. И он, снехоутый послушался. Охваченный любопытством относительно того, что же могло так потрясти его адъютанта, Керчин взял инфопланшет и пробежал глазами текст, содержавшийся в нём доклада. На первый взгляд, там не было ничего, о чём бы не рассказал ему Лин. Просто очередной сухой анализ отчитывадов из Оса с множеством фактов и цифр. И вот наконец С взгляд Гроссмаршала дошёл до заключения. "Проклятье!" взревел Кирчен, словно в каком-то угаре, даже не успев понять, что делает, Гроссмаршал в ярости швырнул инфопланшет, который, пролетев через весь зал, с грохотом ударился о стену. Полесиглавый экран покрылся трещинами. Ошеломлённые такой вспышкой генералы, все, кто сидел за столом, Застыли по идиотски открыв рты. Даже магас Гаран не стал исключением. Его механодендриты вдруг замерли, а сам он, прервав доклад, неподвижно уставился на Керчина, будто не зная, как лучше на всё это реагировать. Все молча смотрели на грус маршала, и в настороженных взглядах почти физически ощущалась одна их общая мысль. «И они думают, "Я не думаю, я сошёл с ума", сказал себе Керчин. Буря гнева, которого утихла, как только он выместил всю свою ярость на несчастном инфопланшете. Старик начал терять рассудок. Вот что они себе сейчас говорят. Оставьте меня, спокойно сказал он с неподвижной, мёртвой маской на лице, когда вдруг почувствовал, что устал и не желает больше смотреть им в глаза. Оставьте меня, приказал он снова. Уйдите все. Убирайтесь отсюда немедленно. Заметно испуганные, низко опустив головы, чтобы лишь ни раз не встречаться с ним взглядом, члены совета приставки встали, поклонились своему начальнику и в гнетущей тишине поспешно покинули зал совещаний. Все, кроме Влина. В то время, как другие двинулись к дверям, Дьютанта осторожно подошёл к валяющемуся на полу инфопланшету. И подняв его, уже собрался унести с собой. "Оставьте это здесь, блин", твёрдо сказал гроссмаршал. "Положите на стол, и можете идти с остальными". Вскоре он остался один. Теперь, когда люди покинули торжественный зал собраний, огромное пространство вокруг показалось ему пугающе пустым и унылым. Гроссмаршал стал думать о том, не слишком ли он увлёкся, и что впредь ему, пожалуй, следует лучше держать себя в руках. Известно ведь, что генералы по своей природе неисправимые сплетники. Можно не сомневаться, что в течение часа новости о его беспричинной вспышки гнева станет известно всей ставке, а к завтрашнему дню, вероятно, разлетится по всему городу. А в эти дни испытаний даже гроссмаршал должен держаться на страже, чтобы не говорилось в уставе имперской гвардии, А положение командующего в осаждённом городе крайне ненадёжно. Досуши из сплетней об инциденте с инфопланшетом легко могли привести к обсуждениям состояния его психического здоровья, а такие обсуждения в свою очередь подорвали бы его авторитет, готовые благодатную почву для произрастания отвратительных, родственных друг другу цветов и накомыслия и метежа. Не, он не боялся. Многолетний опыт научил его, что у гроссмаршала всегда есть надежный способ для поддержания порядка. «Пришло время для новой чистки», — думал он, — «сегодня вечером я скажу в Лену, чтобы он связался с комиссариатом. Пусть они пришлют список всех выше чина майора, кого они подозревают в измене. Несколько показательных судов и расстрелов покончат с проблемой такого рода еще в зародыше». Я пока мы будем работать со списком, я попрошу Влина добавить туда Дюшана. Да, ещё одна чистка. Это именно то, что сейчас нужно. Теперь, спокойный и собранный, он вновь обратил внимание на объект, который изначально вызвал у него столь сильное неприятие. Взяв со стола инфопланшет, положенный туда Влином, Горосмаршал ещё раз пробежал глазами текст и графики доклада. который с трудом, но ещё можно было разглядеть на разбитом экране дисплея. Заключение было едва читаемым. В докладе на основании последних оценок темпов рождаемости орков, а также темпов убыли, находящихся в городе людей и истощения их ресурсов, делался вывод о том, что Бруш-рок сможет продержаться в лучшем случае ещё 6 месяцев. 6 месяцев, мрачно подумал Гроссмарш. Надо не забыть сказать в Лину, чтобы он также добавил к списку того, кто подготовил этот доклад. Подумать только, утверждать, что городу осталось жить всего 6 месяцев, когда любой дурак знает, что блокада вот-вот рассыплется и победа практически у нас в руках. Отметив про себя ещё одну причину, про которую в докладе следует молчать, Керчен надбросил в сторону инфопланшет и несколько минут в полной тишине. Неподвижно сидел в кресле, ощущая на своих плечах тяжкий груз ответственности. Он и сам не заметил, как к нему вернулись его прежние невесёлые мысли. "Нет мне покоя", горько думал он. Набежали тревоги со всех сторон. Вообще довольно скверно, когда в завершении долгой и славной карьеры тебя переводят на никому не нужную войну, на не имеющую никакого стратегического значения планете. А ещё того хуже, когда тебя обрекают на долгую осаду без всякой надежды на освобождение со стороны. Впрочем, всё это ерунда. Военный гений, что помогал мне одерживать победы в прошлом, меня не покинул. Я всё ещё великий военный лидер, и мой план хорошо продуман. Вскоре я прорву блокаду и верну императору эту планету. А когда я сделаю это, тем дуракам из Верховного совета боевых генералов что были ответственны за мой перевод в это ужасное место, придётся смущённо наблюдать за моим триумфом и словословить меня за каждую из моих побед. Я, гроссмаршал Тирна Скерчен, моя судьба всё ещё в моих руках. Я выиграю эту войну и довольно скоро смогу прибавить к моим и без того многочисленным титулам ещё один герой Бру широкого. Да я просто не допущу, чтобы события здесь развивались как-то иначе. Потом, заметив одинокий лист, лежащий посреди вываленных на стол документов и карт, Гроссмаршал обнаружил нечто, что возбудило в нем живой интерес. Это был последний выпуск «Веритас», выходившего дважды в день городского новостного листка. И Керчен, как и частенько в прошлом, в минуты, когда ему под грузом навалившихся проблем становилось особенно тяжело, и обратился к бюллетеню, в надежде подчеркнуть там порцию уверенности и оптимизма. «Разгром орков в секторе 1.13», — гласил заголовок, — «победоносное прибытие 14-го Джумаэльского». «Да-а-а», — думал гроссмаршал, читая статью под заголовком, — «не важно, что говорят другие, вот доказательство того, что я во всем прав, доказательство неминуемого приближения победы». Это от же того, что мой план ведения войны оправдывается. Мы одерживаем победы. Мы разбиваем орков. Мы побеждаем в этой войне. Как же в новостях всё верно написано.